глава 22 Во время вседневной утренни, когда насельники и гости обители находились в храме и упоённо возносили молитвенные прошения Великой Яктеньи, отец Фиона, сопровождаемый незаменимым аврекем, украдко пробрался к избам-кельям, расположенным у монастырской стены, со стороны пяти аспид Троицкого собора. Первая вреду изб, если направляться к ним от северных ворот, с недавних пор служила временным обиталищем пресвитера Варлаама, Именно она вызвала особое любопытство отца Фионы, без лишних размышлений решившегося на тайный досмотр чужих покоев. По обыкновению в обители, кельи никогда не закрывались на замки и засовы. Считалось, что честному иноку нечего скрывать от монастырской братьи. Но всегда готовый к различным неожиданностям отец Фиона, прежде чем открыть дверь, на всякий случай внимательно изучил дверной косяк. Как выяснилось, предусмотрительность его была отнюдь не лишней. У самого порога он заметил тонкий человеческий волос, посаженный на два маленьких кусочка жёлтого воска. Откроешь дверь, и хозяин точно будет знать, что без него в доме побывал незваный гость. Сразу возникал вопрос, зачем монаху такие предосторожности, если ему нечего скрывать? Открыв секрет в Орла, Мафиона, приглушив до шёпота свой язычный голос, дал указание Маврикию сторожить вход и вернуть на место сорванную печать. а сам осторожно, стараясь не шуметь, проник вовнутрь резьбы. Холодные сени любопытства не будили, поскольку в них, кроме скрипучей лежанки и рваного пестеря, ничего не было. Зато горница, где жила отец Варлаам, напротив, вызывала живейший интерес. Видимо, пресвитер привык жить на широкую ногу даже вдали от дома. Часть кельи занимала большая каменная печь, сложенная по северному обычаю насухо, без скрепляющего раствора. Рядом с печью стоял широкий одор под сенью из роскошного червлёного атласа. Полдюжины пуховых перин, пышной кипой, лежащих на пресвитерском ложе, говорили о том, что Варлаам – родитель строгой монашеской аскезы, наедине с собой отступал от заявленных правил и любил понежиться в мягкой постели. Само по себе это не было преступлением. В монастырях жили всякие люди, отличные друг от друга и достатком, и нравственной мерой. Однако очевидное двуличие пресвитера насторожило – и в то же время убедила монаха в обоснованности собственного поступка. Отбросив последние сомнения, он продолжил осмотр. Обычный стол в Орлааму заменяла изящная конторка на резных ножках, снабжённая надстройкой с многочисленными полками и ящиками, инкрустированными перламутром и сусальным золотом. Рядом стояли два массивных на вид английских стула с высокими спинками и несколько сундуков, набитых предметами к монашеской жизни, имеющими весьма отдалённое отношение. Отцу Фионе показалось странным то обстоятельство, что в келью у пресвитера не было ни одной книги, кроме потрёпанной псалтери, лежащей на аналы. Вероятно, они находились в одном из многочисленных ларцов, стоявших под косящатым окном, в том месте, где обычно располагались лавки-лежанки. Монах решил не забивать голову второстепенными вопросами и по возможности проверить свою догадку потом, если хватит времени. Сейчас же, покомчив с беглым осмотром, Фиона первым делом направился к камене. Его тонкий нюх сразу уловил едва различимый запах гари, исходящий от печки. Это было весьма подозрительно, поскольку на Руси печи топили с покрова, до благовещения. И они как не в конце июля. Сняв заслонку, отец Фиона сунулся в самое горнило, но ничего, кроме горки свежего пепла, не нашёл. Единственное, что было очевидно – В печи недавно жгли что-то объёмное и легко воспламеняющееся, вроде тюка одежды. Кряхтя от неудобства, монах выбрался наружу, и, вытирая руки о прихваченный в сенях, Линой Сударь подошёл к конторке пресвитера, откинул лащённую крышку и, усевшись верхом на стул, самым тщательным образом осмотрел заморскую безделицу. По своему опыту он знал, что такие кабинеты нередко имели какую-нибудь хитрость. Поочерёдно проверив многочисленные ящики и полки, он не нашёл в них ничего примечательного. Но вот бюро, обтянутое мягкой телячей кожей, вызвало любопытство. Ровно посередине столешницы находился прямоугольник, размером 2 на 3 четверти, с едва отличимым по краям зазором толщиной едва ли в половину человеческого волоса. Сомнений не оставалось. Это тайник. В поисках его скрытого механизма Фиона обратил внимание, что единственным бесполезным элементом конторки служила перламутровая розетка на левой боковой стенке, в то время как на правой такой не было. Фиона осторожно потрогал её руками и мягко потянул вниз. Розетка тихо щёлкнула и легко поддалась. Монах испугался, что сломал хрупкую вещицу, но оказалось розетка служила обычным рычагом запирающего устройства. Потайной ящик бесшумно выдвинулся из бюро на высоту не менее шести вершков и замер. Представлял он из себя большой деревянный ларец с плоской крышкой, обтянутой телячей кожей. Запирался ларец врезным замком, судя по всему, не очень сложной конструкции. В связи с особенностями былой службы, отцу Фионе не составило большого труда открыть сундук при помощи сапожного шила и гнутого гвоздя, найденных в берестяном пестере, пылившемся в сенях. Замок жалобно лязгнул и легко поддался, уступая сноровке инока. Откинув тяжёлую крышку, Фиона заглянул внутрь. На дне ларца лежал свёрток из чёрного французского бархата, за аршин которого торговец на рынке свободно мог запросить целый рубль. Вытащив свёрток, отец Фиона осторожно развернул материю и не сдержал удивлённого возгласа. Он держал в руках книгу, переплётной крышки из дублённой кожи пепельного цвета, подозрительно похожей на человеческую. «Либер Юратус Хонри», – прочитал Фиона название, вдавленное золотыми буквами в переплёт. «Гримуар Гонория» – магический трактат, по слухам написанный загадочным ганорием Фивом, могущественным чародеем, 500 лет назад ставшим римским патификом Гонорием Третьим. Фиона не раз слышал об этом бесовском сочинении, но наяву видел его впервые. Знающие люди говорили, будто в книге утверждалось, что христианская церковь придумана дьяволом с целью отвратить людей от ценностей магии, которая в своих проявлениях способна решать бесконечное множество вопросов, от спасения души до простой поимки воров и поиска сокровищ. Говорили, что в ней содержится много наставления о том, как правильно колдовать и призывать демонов, а также выполнять иные магические деяния. Утверждали также, что хозяин гримуара за свою жизнь мог изготовить не более трёх списков для передачи достойным. А ежели таковых не было, то унести их с собой в могилу. Иначе большие несчастья могли пасть на голову тех, кто по незнанию попытался бы овладеть содержащимися в трактате секретами. Ибо по заверениям, сделанным в книге, нечестивец не в силах овладеть магическим искусством, потому что духи против воли могут покориться только человеку с чистой душой. Интересно. Зачем духовному лицу держать у себя такую опасную книгу, даже не открывая её? Половина страниц слиплись от времени. Феона в задумчивости листал пожелтевшие страницы, оставаясь равнодушным к загадочным знаком и магическим пятаклям, изображённым на них. Закончив с книгой, он отложил её в сторону и принялся изучать сам ларец. Первое, что бросалось в глаза, расстояние одна до верхнего края ларца составляло едва ли две трети высоты внешней стенки. Было очевидно, что сундучок имел двойное дно, но найти механизм, позволявший вскрыть его без применения грубой силы, Фиона долго не мог. Он перепробовал все возможные способы, о которых знал или догадывался, заново осмотрел каждый вершок ларца и конторки, но всё напрасно. Потайной ящик никак не хотел открываться. Фиона прервал безрезультатный поиск, закрыл глаза. Глубоко вздохнул и начал заново. Первым делом он проверил замок. И тут заметил, что механизм, несмотря на кажущуюся простоту, представлял из себя значительно более хитрое устройство. Крышка ларца открывалась двойным оборотом ключа, против часовой стрелки, а закрывалась в обратную сторону. Ничего сложного в этом не было, но если попробовать повернуть замок по часовой стрелке и только потом опустить крышку ларца, тут же срабатывало скрытое приспособление, резко выталкивающее наружу небольшой потайной ящик, за которым находился второй, точно такой же, отделённый от первого только тонкой перегородкой. В первом ящике лежали какие-то песцовые выписи и жалованные грамоты, не имеющие прямого отношения к делу и поэтому не заинтересовавшие отца Фиону. Зато во втором ящике оказалось прелюбопытное письмо, чтение которого с первых строк увлекло монаха с головой, а написано в письме было следующее. «Милостивый мой государь, очи в Орлааме, здравствуй, Господи Боги, с приятными твоими намного лета». «Егда узнали мы, Великый Мясоед, что по государеву, цареву и великого князя Михаила Фёдоровича всея России указу послан ты добрашивать о здоровье бывшей царевой невесты Марии Хлоповой, то, считая тебя мужем возвышенным, богоревнивым и госадрю нашему до смерти верным, упредить хотим». Стало нам известно, что от отставной стрелец Федька Григорьев, что жил на Рожественной улице, на монастыре у Николы божедомского на третьей неделе Великого Поста говорил… Старожил Деон, хлопывав ссылки в Тобольске городе, и подслушал, как онная девица похвалялась, будто умеет Килы привязывать для приворота мужей благородных. Онная исполняла она не единожды. А Килы присаживала так. Давала пить питье траву. Имя той травы вопь. Растёт при болоте. И как давала испить, то человек начинал воровать с ней блудом. А как ей с тем мужем воровать более не хотелось, то отсадить кило Была у неё другая трава. Малюк. И как давало испить её, то киловаттый человек сразу тужить по ней переставал, и всё забывал, будто и не было ничего. Милостивый государь наш, царь и великий князь Михаил Фёдорович, на вету не поверил, и повелел Федьку Григорьева на пытках сжечь огнём, три раза после чего сослать в сибирский город на Тару. Однако есть ещё люди, которые готовы сказать за собою государева великое дело о том, что царь опоен травой приворотной, но бояться страшной мести нечестивой ведьмы. Теперь, отче, ты понимаешь, что блудницу допустить до царского престола николи невозможно, ибо будет нам всем худо от того, и государству нашему полное разорение наступит. При Присем желаю тебе, государю моему, от Господа Бога здравия и всех благ». Письмо не было подписано, но Фионы без подписи понял, чья рука незримо стояла за небольшим листком, написанным мелким женским почерком. Теперь в предложенной ему головоломке многое, ранее непонятное, стало складываться в единое целое. Монах еще раз осмотрелся вокруг, соображая, что могло ускользнуть от его взгляда. Никаких новых мыслей не возникло, значит, пора было уходить. Проходя мимо аналая, монах скорее из простого любопытства, нежели по промыслу божьему, взял в руки псалты и раскрыл на первой попавшейся странице. Это был 68-й псалом Давида «За тех, кто переменится». Псалом оказался заложен небольшим синодиком, бегло пробежав который Феона замер как вкопанный. Это был странный синодик, где в графе «За здравие» не было ни одного имени, зато в графе «За упокой» их было сразу восемь, все имена были женские. Первые три из них в той же последовательности не давали покоя его памяти вот уже 14 лет. Акулина, Серафима и Ольга. Первые три из восьми.